«Я почесала нос. О вампирах я знала мало, кстати, по приказу самого же Мечислава, но тут могла догадаться». «Два варианта. Если Ванечка глуп, приедет сюда и попытается оторвать вам голову. Если умен, обратится в совет, и нам пришлют сюда эмиссара, который и будет разруливать ситуацию. Мне полагается, конфетка за сообразительность». «Даже две, если ты угадаешь, кто будет этим эмиссаром». А у меня большой список знакомых. Если вы мне предлагаете угадать, Рамирес? Именно. «Ну, тогда без проблем. Он ведь к нам хорошо относится. К тебе, кудряшка. Это тебе было так выделено голосом, что требовало пояснений. Я подняла брови. Слушаю. Мечеслав взял со стола пресс-папье из какого-то черного камня, повертел в пальцах, словно оно ничего не весило. И улыбнулся. «Детка, ты ведь делилась с Рамиросом кровью?» «Ну да». «И силой?» «Тоже верно. И что?» Ярко-зеленые глаза были серьезные и неожиданно печальны. «Рамирос говорил со мной после того, как ты попала в больницу. Он хочет тебя, кудряшка. Хочет так, что готов решиться на поединок, лишь бы ты принадлежала ему». «Что?» Я захлопала глазами, не в силах поверить в такую чушь. «Что эти вампиры о себе возомнили? Я им что, переходящее знамя бригады соцтруда?» «Да, радость моя, ты не ошиблась. Мы с Рамиросом говорили примерно на третий день, когда ты еще лежала в больнице. Но твое состояние уже стабилизировалось, и врачи перестали намекать на гроб с кисточками. Если хочешь, я пущу тебя в свои воспоминания». Я покачала головой. «Достаточно будет подробного рассказа». «Как тебе угодно, лапочка». Слова были вполне деловыми, но голос... Черт бы побрал этого вампира! Таким голосом не о делах разговаривать, а обещание в постели шептать. Я задрожала и покрепче стиснула кулаки. «Ну почему он на меня так действует? Это же нечестно!» «Я не желаю лишний раз пускать вас ко мне в голову», – отрезала я. Расскажите словами. «Рамирес пришел ко мне перед отъездом и предложил уступить тебя за хорошую цену, если ты выживешь. Причем, если ты соберешься умирать, его бы тоже все устроило. Последняя кровь человека, смерть человека, дает много силы». «Как это мило с его стороны! Оборзели вы в натуре, господа вампиры!» «Ты ничего не понимаешь, Кудряшка?» «А что я должна понимать?» Что меня и в грош не ставят, тоже мне открытие. Всегда знала, что хороший вампир, мертвый вампир и упокоенный, а вы пока живы, и этот клыкастый паразит тоже. Мечислав смотрел на меня, как на безнадежную идиотку. Кудряшка, попытайся хотя бы понять, что в тебе так привлекло Рамироса. Вы мне это уже говорили, моя сила, и что? Ты пока не понимаешь, насколько редок твой дар. «Я знал о таких людях, но их было очень мало. Очень. Твоя сила заставляет меня оживать. Я чувствую себя почти человеком. А это редкое для нас ощущение, маленькая моя. Настолько редкое, что мы готовы просить, лгать, предавать и убивать ради него». И Рамирес подсел на это чувство. «А вы, Вадим, Борис, по вам и незаметно». «Да и с ними я общалась очень часто и ничего не замечала». «Разумеется, кудряшка. Ты не могла ничего заметить. Ничего ведь и не было». «Не понимаю». «По-настоящему, моя дорогая, на твою силу подсели только я и Даниэль. Вспомни сама, зайка, когда ты давала кровь Борису». «Перед дракой». «А Вадиму?» «После пыток, когда он был искалечен. Ну и что с того?» Я решительно не понимала, к чему ведет вампир. Сплошная головная боль, хоть и очень сексуальная. У твоей силы есть любопытная особенность. Если твоя заемная сила идет просто на пополнение внутренних ресурсов или на восстановление организма, на нее не подсаживаешься. А в противном случае вампир становится просто наркоманом. Я это понял только сейчас. Рамирес немного раньше. Не сомневаюсь, что когда он придет, он попросит разрешения воспользоваться тобой. Что? Вот теперь я озверела. Что значит воспользоваться? Я что, прокладка Олвис с крылышками или какой-нибудь крем для загара, чтобы мной пользоваться? Ну, не тобой в физическом смысле. Даже не смутился вампир, а твоей кровью и твоей силой, соответственно. Так пошлите его позагорать». «Не могу, Юля, просто не могу». «Да неужели?» «Вампиры довольно цивилизованы, но именно эта иерархия порождает массу проблем. Рамирес стоит на ступеньку выше меня, и даже не на одну. Во-первых, он старше и сильнее меня. Во-вторых, он служит совету и является официальным представителем закона на моей территории». — Государство — это я, а кто не поймет, того мордой об стенку. — Это во Франции, кудряшка. А если я попробую сказать что-то подобное сару совета, в моих владениях даже фундамента от той стенки не останется. — Это печально. И что вы предлагаете нам делать в связи с этим фактом? Вампир иронически поднял бровь. — Нам, детка? Я покраснела и разозлилась еще больше. — А кому же еще? «Мне тоже не нравится играть с вами в одной команде, но перспектива-то еще хуже, как выбор между Сцилой и Харибдой, или как там звали этих тварюшек». «Обожаю образованных женщин». «Не сомневаюсь, что вы пользуетесь взаимностью», – отмахнулась я. «Как хорошо, что я не испытываю к вам никаких чувств». «Совсем никаких, любовь моя». Я дернулась от этих слов. «Любовь моя». Так называл меня только один человек в этом мире. Даниэль. Мой любимый художник. Но он умер, а из чужих уст я этого слышать не хотела. Вспыхнувшая злость на судьбу перекрыла все каналы, по которым у меня проходили сдержанность и здравый смысл. «Не любовь и не ваша. Еще раз так меня назовете? И в гробу я видела все ваши вампирские прибабахи. Уеду к чертовой матери на Канары. Разгребайтесь сами». Мечислав изучал мое лицо как препарат на предметном стекле. Осторожно и вдумчиво. Кажется, увиденное ему не понравилось. «Прости, кудряшка, я увлекся. Должен был понять. Вот и постарайтесь больше так не делать. Я уже успокаивалась и могла рассуждать здраво. Так что мы все-таки будем делать с вашим эмиссаром-наркоманом?» «Я сказал ему, что ты мой фамильяр, и на тебе стоит еще одна моя печать». Рамирос ответил, что ты наверняка сможешь вместить и восемь печатей. «Читать так, что он бы вас просто прикончил рано или поздно?» «Скорее рано, чем поздно, кудряшка. Тут ты права. Я, разумеется, сказал, что ты еще не оправилась от болезни и потери любимого человека. Сказал Рамиросу, что делиться своим фамилиаром просто невозможно. Это все равно, что дать взаймы руку или ногу» и сказал, что между нами все давно решено. «То есть, что я стану вашим полным фамильяром? Я не хочу». «Я и не прошу так много, малышка. Я прошу всего лишь восстановить первую печать. Печать тела, которая стерлась вместе с печатью Даниэля». «А не слишком ли мало просите?» Мой голос был полон ехидства. Вампир предпочел проигнорировать его. «Да, ты права, Юленька». «Но вряд ли согласишься на две печати за две жизни». «Действительно, ехидство перешло в яд. А вы уверены, что сможете воспользоваться моей любезностью? Если Рамирос сдерет с вас шкуру, вам будут пофигу все печати мира». «А на то есть ты. Я уже убедился, что ты неплохой дипломат, если сама того пожелаешь. Вадим многое мне рассказал». «Рамирес будет судить честно, пока у него есть надежда заполучить тебя в собственность. Или для начала во временное пользование. Ведь если он убьет меня несправедливо, ты с ним не останешься, так, кудряшка?» «Так, а другого пути нет?» «Я никогда не предложил бы тебе ничего опасного, если бы у меня был выбор. Но эту проблему рано или поздно надо будет решить». Я закрыла лицо руками. «Ультиматум ясен. Или пнем по совем, или сову отпень. Хуже всего, конечно, мне, как той птичке». Вполне вежливо и мило, вампир дал понять, что он сможет отмазать моих родных, только если мы будем в одной упряжке. Если я, во всем повинуюсь его словам, буду приманкой для эмиссара совета и дам поставить на себя еще одну печать. То, что я не хочу иметь с данным вампиром ничего общего – В расчет не принимается. Но, если я один раз пережила разрыв печати, нет гарантии, что я переживу его и второй раз. Мечислав словно подслушал мои мысли. Я совсем забыл сказать тебе, кудряшка. Я считаю, что тебя удержала на этом свете только моя печать. И не лгу. Связь со мной сделала тебя намного сильнее. Ментально, физически. Разрыв прошел более-менее безболезненно. Но тогда печати были свежие. Что будет с тобой и со мной сейчас, если ты решишь настоять на своем и каким-то образом попытаешься освободиться, я даже не берусь предположить. Я зло глянула на него из-за пальцев. Мысли читаете? Нет, у тебя просто очень выразительное лицо. Я его руками закрывала. Интересно, зачем? Зачем, кудряшка? Фу. Но решение было принято. Как всегда, потом я пожалею. Потом я буду орать, что можно было сделать лучше. Потом я буду биться головой об стенку. Все потом. Сейчас мне надо было спасти Славку. Потом я выкину его из города и не пожалею. Поговорим с дедом и отправим его в Австралию овец спасти. Или в Терновнике петь, все равно. Хотя второе можно и здесь устроить. Загнать его без штанов в ежевику и наслаждаться концертом. Ничуть не хуже получится. Но вытащить я его обязана. Хоть Славка и подонок, тварь и сволочь, но он когда-то был моим братом. И ради нашего далекого детства я помогу ему. Я отняла руки от лица. Я соглашусь, на своих условиях. И каких же, кудряшка? Я буду изображать вашего фамильяра. Изображать, кудряшка? Изображать, надавила я голосом но без всякого секса, без попыток подчинить меня себе и использовать в темную. Если я что-то делаю, я должна знать, зачем и к чему это приведет. Печать вы тоже получите, клянусь, но только после того, как Рамирес и этот Иван Грозный уберутся из города, а мой брат и его пади останутся целыми и невредимыми. Я ясно выразилась? «Вполне, детка». Вампир выглядел просто свински довольным и в мою голову закралась маленькая такая мыслишка, а не плачу ли я тройную цену за лежалый товар. Но что я могла сделать? И как проверить правдивость вампира? Единственное, что мне оставалось, это говорить гадости. Интересно, а почему я не могу рассмотреть второй вариант? Второй вариант, прелесть моя. Ну да, из всякого безвыходного положения есть как минимум два выхода. «Первый – играть по вашим правилам. Второй – немного лучше. Я сейчас же связываюсь с Рамиросом и сообщаю ему, что согласна на все в обмен на отмазку для моих родных». «Отмазку, кудряшка?» «Ой, ну не надо прикидываться, что вы не знаете русского языка». «Знаю, но мне не нравится, когда ты пользуешься жаргоном. Это вульгарно. А за семьсот лет так или иначе приобретаешь хороший вкус». «Вот интересно». «А Рамирос тоже будет меня воспитывать?» вячеслав смотрел на меня с абсолютно непроницаемым лицом. Я продолжила развивать свою теорию. «Ну да, я меняю шило на мыло. Но если в вашем случае у меня не будет никаких гарантий и вообще один раз вы меня уже подвели, то Рамирос может и выполнить свои обещания. А мне, в общем-то, все равно, что один кровопийцем, что другой». Я искренне старалась поверить в это и почти убедила себя. Почти. А потом Мечислав тихо рассмеялся. Короткий, легкий смешок ветром пронесся по комнате, и я поежилась. Это было приятно, но я не люблю, когда вампиры начинают оттачивать на мне свои приемчики. «Ты так не поступишь, Юля». «Да неужели?» «Увы, кудряшка, тебе очень хочется развязаться со мной». Но есть несколько веских причин не оставлять команду. Ты не знаешь, что из себя представляет Рамирес. А менять зло известное на зло неизвестное не в твоем стиле. Ты рационально до мозга костей. Тебя так воспитали. Знаешь, одно удовольствие общаться с твоим дедушкой. Это же просто ходячий калькулятор. Вот кого я с радостью сделал бы вампиром. Но он сам не желает с нами связываться. А жаль». Такой разум пропадает. И ты тоже просчитываешь все возможности. Пусть плохо, неуверенно, но лиха беда начала. Для такой девчонки, как ты, это просто невероятно. Миллионы других бились бы на твоем месте в истерике. А ты действуешь. Знаешь, иногда я тобой просто восхищаюсь. Но оставим пока эту тему. Вернемся к нашим подонкам. Так вот, Рамирос тебе не подходит, потому что ты его не знаешь. «И потом, тебе хочется жить здесь, в этом городе. Ты сентиментальная любовь моя». На этот раз я уже не дергалась, только посмотрела злыми глазами. «Не смейте называть меня так, я же вас просила. И вообще, я вам не принадлежу». «Прости, Юля, я позабыл о твоей просьбе». «Так постарайтесь впредь не забывать. Или у вас хватит наглости утверждать, что вы влюблены по уши». По красивым губам скользнула медленная ленивая улыбка, открывая клыки. — О нет, кудряшка, я желаю тебя, но не люблю, пока не люблю. — Это взаимно. — Прелесть моя, ты даешь мне надежду. — Пойдите вы к черту! Улыбка исчезла, словно ее ластиком стерли. — Может быть, я там и буду, неважно. Важно то, что ты не желаешь расставаться со своей семьей а если вдруг решишь остаться с Рамиросом, тебе придется отправляться в Европу и жить среди чужих людей, чужой жизнью. Ты сможешь так поступить, я знаю, ты справишься, но кудряшка, полученная, не будет стоить твоих затрат. Твои родные, увы, смертны и с годами не делаются моложе». «Это верно», — вздохнула я. Мечислав был целиком и полностью прав. С тех пор, как я осознала, что мне предстоит достаточно долгая жизнь, лет так в пару тысяч, если, конечно, раньше не прибьют. Я стала очень ценить каждую минуту, проведенную с родными. И одно дело жить в соседнем подъезде, зная, что в любой миг можешь позвонить или прийти к ним. И совсем другое у черта на рогах, зная, что будешь видеть их раз в год. А зная Рамироса. Я готова поспорить, что он будет искать предлоги, чтобы держать меня под контролем. В этом отношении вячеслав лучший вариант. А третья причина? Третья кудряшка. Вы сказали, что причин несколько. Несколько – это минимум три. А вы мне перечислили только две. Я действительно не хочу уезжать из города и считаю, что убытков от союза с Рамиросом больше, чем выгоды. Как в материальном, так и в духовном плане. «А что третье?» Мечислав улыбался мне, и я в очередной раз подумала, что красивее мужчины еще не видела. Жаль только, что у нас никогда ничего не будет. Ничего личного. Я могу отдать и душу, и тело, но и взамен я хочу получить не меньше. А Мечислав заберет все, и я останусь в пустоте и темноте. Я не хочу любить вампира, который давно расстался со всеми человеческими чувствами». Третья причина, Юленька. Голос вампира, мягкий, вкрадчивый, ласкающий, наполнил комнату образами и вызвал в памяти ощущение шелковых простыней на коже. «Она действительно есть. Ты не любишь меня, признаю. Но тебя тянет ко мне. Тянет так сильно, что ты бежишь куда угодно, лишь бы не уступить своему желанию». Я даже не заметила, когда он оказался рядом неожиданно теплые руки скользнули по моим плечам. «Ты желаешь меня, кудряшка. Я ощущаю твое желание на кончике языка. И обещаю тебе, что секс будет потрясающим. Между нами не может быть ничего несовершенного». Черный локон скользнул по моему лицу. Запах меда и экзотических цветов дурманил, опьянял, заставлял забыть все на свете. Нежные губы на миг прижались к щеке и виску, к отчаянно бьющейся жилке. Так просто. Повернуться и ответить на поцелуй. И больше не будет ничего плохого, ничего страшного, ничего уродливого. Мой мир будет прекрасен и спокоен. Мне больше не потребуется быть сильной и что-то решать. Все сделают за меня. Все так просто и прекрасно. «Юля, очнись, черт тебя дери!» Я вылетела из кресла так, словно за мной черти гнались. Мячеслав даже и не подумал меня останавливать. Он опирался на спинку кресла и смотрел на меня с непроницаемым выражением лица. Красивая золотая маска. Как же мне сейчас хотелось двинуть его в глаз. Но ввязываться в рукопашную с этим вампиром? Да никогда. Мне что, жизнь недорога? И все же я должна как-то ответить на его выходку». Я спокойно подобрала с пола свой пиджак, сложила его на кресле, подняла сумку и положила ее рядом. Хотела на стол, но сработал старый принцип – сумку, ключи и шапку на стол не класть. Стол? Ага, а вот и оно. Я медленно подошла к столу, взяла в руки вазу и, что было сил, швырнула ее в голову вампиру. Разумеется, он увернулся. Ваза грохнулась об дверь и разлетелась на сотни сверкающих стеклянных звездочек. Розы рассыпались по полу. Вода расплылась большим неаккуратным пятном. За вазой последовали чернильный набор и какая-то книга. Я искренне надеялась, что хотя бы чем-то попаду в вампира. Но Мечислав увернулся от всех снарядов и стоял теперь гораздо ближе ко мне, такой же спокойный и совершенный, как я пятью минутами раньше». «Я ясно выразилась? Никогда не смейте так делать! Никогда!» «Если Мичислав и принял мое предупреждение всерьез, то вида не подал». «Кудряшка, ты просто очаровательна, когда так злишься!» «И теперь вы будете злить меня каждый день, чтобы я стала самим совершенством?» «А ты согласна видеться со мной каждую ночь?» Голос вампира, мягкий, чуть ироничный, теплый, как легкий летний ветерок, обволакивал меня со всех сторон. Это было как летом, когда выходишь из дома и всей кожей чувствуешь мягкое, ласковое солнечное тепло. Голос Мячеслава всегда был одним из его лучших номеров. Ему бы в цирке с ним выступать. И я, как всегда, ответила шуткой на откровенное предложение. «Каждую ночь? Ну нет, я девушка честная». «И в чем же это выражается, кудряшка?» «Не могу работать героином для вампиров», – ляпнула я. Мячеслав согнулся вдвое в приступе дикого хохота. «Юля, ты неподражаема». Я кисло смотрела по сторонам, прикидывая, чтобы еще расколотить. «Увы, не мог этот чертов вампир запастись еще парочкой вас». «Ладно», – проворчала моя неподражаемость. «Концерт окончен». Мячеслав склонился передо мной в шутливом поклоне. «Как прикажете, королева моя, вы желаете отправиться домой или отдохнете прямо здесь?» Я захлопала ресницами. «Да как вам могло в голову прийти, что я по доброй воле останусь вблизи от вас на большее время, чем необходимо?» «Какая ужасно длинная и корявая фраза!» Я закатила глаза. «Еще бы! Не мне соревноваться в остроумии с семисотлетним вампиром. Я вообще не тот ребенок!» слишком серьезные и отрешенные от мира. Поэмы того же Есенина для меня гораздо интереснее, чем реальная жизнь, особенно с недавних пор. Я хочу попрощаться с братом и его девушкой, и отправлюсь домой». вячеслав перестал развлекаться и кивнул. «Как прикажешь, кудряшка, Вадим тебя отвезет». «Вызову такси». «Нет». «Это еще почему?» «Не поняла я». Мечислав закатил глаза, изображая ужас от моей тупости, и объяснил. «Потому что до рассвета еще очень далеко. Потому что ходить по улицам ночью – небезопасное занятие для одинокой девушки. Потому что ты мой фамилиар, наконец, и я не желаю лишиться ценного имущества из-за глупой случайности». «Я не ваше имущество». «Прости, детка, я оговорился». «Ага, я поверила». «Пойдем, я провожу тебя и отдам Вадиму распоряжение». «Вызовите Вадима к себе и не шляйтесь за мной хвостом. Я уже устала. У меня были длинный день, длинная ночь и тяжелые разговоры. Больше всего мне хотелось упасть в кровать и отключиться. Но разве дадут?» «Твоих брата и сестру уже перевели в другую комнату. Та предназначена для допроса». «Однако, а как у вас выглядит пыточная?» «Желаешь совершить экскурсию?» «В следующей жизни». «Хорошо. Временно отложим этот вопрос. Идем?» Я подняла с пола пиджак и сумку. «Позвольте, госпожа». Вампир взял из моих рук пиджак и встряхнул его, как будто пыль выбивал. Я послушно просунула руки в рукава. Теплые пальцы скользнули у меня по шее, заставив кожу покрыться мурашками. «Ты действительно желаешь уйти отсюда, кудряшка?» Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Я хозяйка своего тела. Желаю и уйду. Голос был чуть более хриплым, чем обычно, но кому какая разница? Мечислав чуть поклонился, скорее даже обозначил поклон. «Желание дамы для меня закон». «Когда оно совпадает с вашими желаниями», — огрызнулась я. «И это истинная правда, Юленька». Я решительно взяла сумку. «Проводите меня или мне искать дорогу самостоятельно?» «Разрешите?» Мечеслав взял меня под руку. Сперва я хотела выдернуть локоть, но потом передумала. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Я уже согласилась на большее. Какой же смысл сейчас спорить из-за мелочей? «Мне необходимо будет вернуться сюда завтра ночью?» «Не знаю, кудряшка». Может быть не завтра, может быть не сюда, все зависит от Рамироса. Но встречаться с ним мы будем в волчьей схватке. Нет. Слово вырвалось у меня почти стоном, но вампир понял. Он остановился, крепко обнял меня и прижал к себе. Без намеков на секс, просто так для утешения. Не иначе, как в лесу последний медведь сдох. Вампир и человеческие чувства чушь. «Мне очень жаль, кудряшка. Если бы мог, я бы избавил тебя от этого. Но мой клуб – самое защищенное место в городе. Здесь мы пока не в полной безопасности, а если с Рамиросом что-нибудь случится на нашей территории, мне будет легче сразу повеситься». «Если бы повешение на вас подействовало, я бы вам и веревку намылила», – и я, уткнувшись носом в его плечо. Мечислав ласково гладил меня по волосам, перебирал их пальцами. Вторая его рука неподвижно лежала у меня на спине. «Я понимаю, что это для тебя значит, малышка. Если будет хоть какая-то возможность, я избавлю тебя от этой боли». И я поверила вампиру. Зря, наверное. Хотя почему зря? Хороший хозяин заботится о своем имуществе, а я, как ни крути, его фамилиар. Что-то вроде стола или стула, только дороже стою. И пока не могу ничего изменить. Увы. Славка и Клара вполне прилично чувствовали себя, сидя в большой комнате, отделанной в черных тонах. Черный ковер. Полосы черных обоев с белыми лилиями перемежаются с негативами. Потолок тоже выкрашен в черный цвет, и лампа в черном абажуре заливает комнату сумерками». Здоровенная кровать накрыта черным покрывалом, и по ней разбросаны белые подушки, такие же, как и на ковре. Маленький столик выкрашен в белый цвет. В вазе черного матового стекла белые лилии. Запах был просто непереносимым в закрытом помещении. Хотя, не мне здесь мучиться, а Славка еще и не такое заслужил за все свои идиотства. «Как уютно!» – съязвила я. «Бурный полет воображения. Действительно, комната была на редкость неуютной. Стильный, да, элегантный возможно. В этой комнате можно было заниматься сексом, но вот просто посидеть на ковре с пакетом чипсов – этого я себе представить не могла. Хотя Пади была здесь не то чтобы на месте, но соответствовала. А Славке было, по-моему, безразлично, где и как, лишь бы с Кларой рядом». «Если тебе что-то не нравится, кудряшка, обставь эту комнату по-своему», предложил Мечислав, отвлекая мое внимание. «Вот уж кто смотрелся здесь на своем месте». «Еще чего не хватало», — огрызнулась я. «Вы отделывали эти комнаты, чтобы создать достойную оправу для себя. Мне же в вампирском логове делать нечего». «Слова-то, слова какие!» — пробормотал Вадим, стоящий у двери в позе стойкого оловянного солдатика. Насколько мне известно, он мог так простоять всю ночь, даже не дыша. А если бы я подошла послушать, я уверена, сердце у него тоже не билось бы. Как-то сам Вадим объяснил мне эту особенность вампиров. «Люди теплокровные», — сказал он, разглядывая свои ногти и на миг замирая живой статуей. «Им нужно дышать, разгонять кровь и кислород по венам». Мы в этом не нуждаемся и можем позволить себе отдохнуть. Знаешь, как змеи замирают на солнце? Они греются, а мы расслабляемся душой и телом. Хотя бы пару секунд, прежде чем нас опять подомнет окружающий мир. Он ведь бывает очень и очень жестоким. Алкоголь на нас не действует, наркотики тоже. Так как же расслабляться бедным кровопийцам? Только медитацией. Из всех моих знакомых вампиров только Вадим шутил на эту тему. Хотя он всегда шутил. В этом отношении мы оказались очень похожи. Всегда готовы посмеяться даже над Господом Богом, будет таковой явиться на вечеринку. Только у Вадима под смехом всегда чувствовался какой-то надлом. У меня в последние полгода тоже, так что я его не судила. Мы смеялись, чтобы не расплакаться». «Кто предпочитает играть на публику, соплями вызывая жалость, киньте в нас камень и не плачьте, когда он полетит обратно с добавкой». «Какие собеседники, такие слова», — парировала я. «До сих пор с умилением вспоминаю, как ты общалась с тем алкоголиком», — согласился Вадим. Я фыркнула. «Ну, общалась, и что?» Когда к тебе в половине второго ночи ломится в дрободан пьяный сосед по лестничной клетке, перепутавший двери, найдешь такие убедительные слова, что и Цицерону не снилось. Хотя я их недолго искала. У меня на тот момент были Вадим с Борисом. Они за две минуты скрутили алкоголика, вынесли дверь в его квартиру, как следует отпинали его, все там погромили и оставили тушку на пороге. Утром сосед ничего не помнил, но был уверен, что сам разгромил все по пьянке. Ремонт не закончился до сих пор, но пить сосед перестал. «Понравилось? Могу научить. Недорого возьму». «А скидку по старой дружбе?» «А доплату за вредность?» «Юля», — решил обратить на себя внимание мой братец. Мы с Вадимом обернулись к нему с одинаково недовольными физиономиями. «Ну?» — открыл рот Вадим. «Мы останемся здесь?» уточнил братец. «А куда вы денетесь?» — вздохнула я. «Князь города любезно согласился предоставить вам пищу и кров на ближайшие несколько дней, до разрешения ваших проблем». Мячеслав улыбнулся так, что стало ясно, ни о какой любезности речи не идет. «И что мы будем за это должны?» — подала голос Клара. «За вас заплатили. Щедро». Мечислав смерил ее насмешливым взглядом. «Юля!» Я закатила глаза. «Развели идиотов, отстреливать некому! Самой, что ли, взяться за это дело? Так ведь свихнешься на третьи тысячи!» «А что, у меня был выбор? Ты Славик, козел и гад последний, а проблемы твоей подружки меня и вовсе не касаются. Но дедушка не одобрил бы, что я бросаю тебя там, где можно спасти без особого для себя ущерба!» Я очень рассчитывала, что или братик, или Клара станут в позу и провозгласят. «Если это так сложно для тебя, не обременяй себя нашими хлопотами. Тогда я удрала бы отсюда быстрее оплаумившей газели. Но разве от них дождешься? Из славки гордость выбили за годы странствий, а что до Клары? Гордые пади долго не живут. Даже извиняться за доставленные неудобства не стали, паршивцы». «Вадим, сейчас ты пойдешь, найдешь Бориса и пришлешь его сюда, охранять этих искателей приключений. Сменишь его через четыре часа и распорядись, чтобы за час до рассвета тебя сменил Василий. Пусть охраняют пополам с Андреем. Кстати говоря, Людмила сегодня пришла в клуб». «Кто такая Людмила?» «Тут же влезла я». «Это моя любимая закуска». Тут же ответил Вадим. «Ты бы видела, какая у нее грудь, а ноги...» И чертовски соблазнительная артерия в паху. «Познакомишь? Увижу». «Обязательно познакомлю». «А это Людмила, она человек?» «Оборотень-тигр». Вадим выглядел при этом настолько невинным. Зная его чуть похуже, подумала бы, что они о Марахаяма под одеялом читают. По ночам, в оригинале. «Ну да, понятно». «Мои оборотни делятся кровью, вполне добровольно кудряшка». «Добровольно-принудительно?» «Ты меня обижаешь, Юля. Разве я похож на тирана?» «Нет», — огрызнулась я. «Вы похожи на порно-звезду». «Считаю это комплиментом, лапочка». «Я хотела еще раз огрызнуться. Но что толку? В стычке с Мячеславом мне не выиграть». «Ты еще здесь?» Вампир с искренним удивлением посмотрел на Вадима. «Он боится, как бы я вас со злости не покусала, да, Вадик?» Вадим предпочел исчезнуть, только пыль столбом взвелась. «Кудряшка, я готов разрешить тебе все, что только пожелаешь. Кстати, а у тебя есть привычка кусаться? Хотя что я спрашиваю, с таким взрывным характером ты должна быть просто дикой кошкой в постели». Вампир так откровенно раздевал меня глазами, что стало неловко, и одновременно меня потянуло к нему. «Ну что же это такое?» «Я знаю, что связь с этим конкретным вампиром ничего хорошего мне не принесет, что он сволочь и гад последний, но стоит ему посмотреть на меня, и я плавлюсь не хуже сыра на сковородке. У меня есть привычка бить по яйцам особо настойчивых кретинов». «Фи, как грубо! Такие слова из уст молодой девушки!» Я с наслаждением выматерилась, помянув всех родственников вампира и перебрав все их связи с людьми и животными, которые только могла вспомнить. Вампир коротко рассмеялся, и я почувствовала себя дурой. Я-то надеялась, что он сейчас будет мне высказывать, и я смогу с ним погавкаться. Но он смеялся, а что делать со смеющимся Мечиславом, я до сих пор не знала. Разве что поцеловать. Но это опасная дорожка, и лучше держаться от нее подальше. — Кудряшка, ну разве я могу с тобой расстаться? Ты всегда можешь заставить меня улыбаться, а это очень ценно, особенно для меня. Я покривилась. Купите себе цирк с клоунами и развлекайтесь на здоровье. — Зачем тратить время и силы, если ты уже здесь? Достойно ответить я не успела. Вернулся Вадим. — Все сделано, шеф. Тогда проводи моего фамильяра и можешь располагать своим временем. «В соответствии с вашими распоряжениями». Ехидно вставила я. Вампир даже не заметил иронии. «Разумеется, детка». Я вздохнула. «А чего я еще могла ожидать?» Вадим мягко положил руку мне на плечо. «Идем?» «Идем», вздохнула я. И повернулась к князю города. «До скорой встречи, Мячеслав. Не сомневаюсь, вы знаете, как со мной связаться». «Я знаю». «Ты тоже запиши мой номер сотового телефона». Мячеслав продиктовал мне девять цифр. Я послушно вбила их в память, сделала дозвон и кивнула. Не знаю зачем, но вдруг понадобится. Мой фамилиар обязан знать этот номер. И бегать, как собачка с колокольчиком, по первому звонку окрысилась я. Вампир улыбнулся мне, не показывая клыков. Нежно и ласково. И провел взглядом по моей фигуре, как будто оценивая и раздевая. Я почувствовала, как заполыхали уши. «Тебе бы пошел ошейник с колокольчиком, бриллиантовый. Один ошейник и больше ничего». «Лео в неволе не размножаются. Отрезала я. Теперь горели и щеки». «До скорой встречи, кудряшка». Я развернулась и вышла, даже не попрощавшись с братом. Ну и черт с ними со всеми. Устала я так, словно на мне всю ночь черти ездили. Пока мы оставались в пределах видимости Мячеслава, Вадим еще соблюдал какие-то правила игры. Но стоило нам выйти из клуба, как он крепко обнял меня за плечи и развернул к себе. Устала, Юленок. Чертовски, призналась я, утыкаясь лицом ему в плечо. «Вадик, как хорошо, что хотя бы с тобой не надо играть в эти кретинские игры». Вадим махнул рукой, останавливая какую-то машину. «Хочешь, я побуду с тобой хотя бы до рассвета?» «И навлечешь на себя недовольство Людмилы? Я не рискну». Вадим фыркнул, но даже в этом коротком звуке явственно прозвучало облегчение. «Если я могу шутить, пусть даже неловко, нелепо, значит, со мной все будет в порядке». «А на чашечку кофе пригласишь?» «А ты пьешь кофе?» Я сделала паузу специально для вампира, но Вадим махнул рукой. «Можешь напоить меня чаем или даже кока-колой. Пригласишь?» «А куда я нафиг денусь с подводной лодки?» Юлька, ты прелесть!» Машина тихо урчала мотором, унося нас в ночную темноту. Вампир был доволен. Его игра началась. И началась так, как он хотел. Фигуры расставлены на ключевые места. Первый ход сделан, и игроки и пешки ведут себя вполне предсказуемо. А именно, так, как он просчитал. Его люди в городе отчитываются обо всем происходящем. Хорошо отчитываются, подробно, даже подробнейше. Большинство шпионов помогают ему добровольно. Человек – смешное существо, и то, что из него получается, вампир или оборотень, ничего не меняет. Внутри все остается то же самое. Те же страстишки, те же недостатки. и за них так легко дергать, как за ниточки. Иногда подчиненные напоминали вампиру итальянских марионеток. Потянешь за одну ниточку – дернется рука, за вторую – нога, а дергать можно за все, что угодно. Ревность, зависть, месть, неудовлетворенность. Только пляши пальцами по ниточкам. «Посочувствуй глупцу, пообещай ревнивцу предмет его вожделения в полную власть. Дай мстителю возможность поквитаться с врагом, и они будут целовать тебе ноги. Научись играть на людях, как когда-то на старинном клавесине, хотя какой он старинный, рядом с вампиром, присутствовавшим при его изобретении. Впрочем, это не важно. Важно то, что ему служат, и служат хорошо». Он не скупится ни на авансы, ни на обещания. Хотя выполнять все это неважно, шпионить опасно. Даниэль осознал это на своей шкурке. Хотя так до сих пор и не ясно, что он умудрился с собой сделать. Никогда же не был силен в магии, а тут вдруг... И с любым разоблаченным шпионом будет то же самое. Обязательно будет. Да и после победы никто не бессмертен. И даже вампира можно угробить, если постараться. А пока пусть стараются его шпионы. Пусть очень стараются. А он будет выслушивать их доклады и координировать ситуацию. Хотя пока и без его вмешательства происходит именно то, что ему нужно. Переговоры. Замечательная вещь, правда? Особенно, когда принимающая сторона обязана гарантировать полную безопасность всем участникам. Или могут быть самые разные последствия. Вампир тонко улыбнулся. Хороший шпион – это наполовину выигранная война. Вторую половину вампир надеялся выиграть за счет своей хитрости и жестокости. Слишком уж Мечеслав был демократичен. Это его и подведет. Хорошему правителю ни к чему любовь подданных. Достаточно, чтобы его боялись. Очень боялись. Тогда и повиноваться будут, как положено. Правителю повинуются, когда он силен и жесток. С жестокостью у вампира никаких накладок не возникало. А вот сила... Если все пойдет по его плану, у него будет мощный ее источник. Да, этот источник пока не слишком управляем, но тем интереснее будет подчинять этого человека своей воле. Существует множество методов, Уговоры, шантаж, принуждение, страх. Все это вампир намеревался пустить в ход. И даже получить от этого немалое удовольствие. И выгоду. С мощным источником силы он может попробовать даже войти в совет. Что может быть слаще власти? Любовь? Какая глупость! Вампир даже передернул плечами. Хотя уже очень давно приучил себя оставаться всегда холодным и спокойным. Что бы вокруг ни происходило. Из-за какой-то гормональной реакции лезть в самое пекло, подставлять себя под удар, совершать поступки, полностью противоречащие здравому смыслу? Фи. И подумать только, что когда-то и он был таким же глупцом. Смешно. Что ж, жизнь вылечила его от этой нелепости. Теперь он может сосредоточиться на главном. Мало кто знает, какое это изысканное наслаждение – Играть людьми, как пешками на доске. И мало кто на это способен. Но даже у них порой процветают странные заблуждения. Какая-то совесть. Или того хуже, справедливость. Но вот что это такое, скажите на милость. Или хотя бы покажите. Где, где в жизни есть место этой справедливости? Ткните пальцем. И если бы все было справедливо, он сейчас был бы главой совета. Он самый умный, хитрый и жестокий, и по справедливости должен быть самым сильным. Но это не так. Пока. А есть еще такая глупость, как воздаяние за грехи. Глупее этих слов вампир отродясь не слышал. Что, неужели у нас кому-то за них воздается? Да никому. Только тем, кто слишком глуп, чтобы вывернуться. Ха, ему-то это не грозит. Что бы ни произошло, он останется вне подозрений, как... Ха-ха! Жена того смешного мальчишки Цезаря. Что самое смешное, жена именно того мальчишки украсила его ветвистыми рогами и плевать хотела на его заслуги перед Римом. Он тоже был не лыком шит и изменял ей направо и налево. Они друг друга стоили, но Помпея оказалась в проигрыше. И где здесь справедливость? Смешно. Хотя, если она есть на свете, через несколько недель он станет одним из самых сильных вампиров. И это будет просто замечательно. Вампир улыбался холодной и жестокой улыбкой. Власть. Что может быть привлекательнее власти? Ничего. И очень скоро она будет в его руках. Примечание. Имеется в виду Гай Юлий Цезарь. Годы жизни, сотый... 44-й год до н.э. Римский государственный деятель и полководец. В начале 61-го года до н.э., покидая Рим и отправляясь на год управлять дальней Испанией, Цезарь развелся с Помпеей из-за подозрения, что она была замешана в святотатстве. По этому поводу Цезарь, как сообщают, заявил «Жена Цезаря должна быть вне подозрений».